Глава восемнадцатая Утро наступило неуловимо быстро, но пробуждение было нежным и очень приятным. Меня разбудили легкие, почти невесомые поцелуи по обнаженным плечам и горячее дыхание мужа. Было просто чудесно просыпаться вот так рядом. Я перевернулась на бок и тут же поморщилась. Тело соднило, и эти ощущения были вполне ожидаемы. Роза была невинной девушкой. «Сильно больно», — участливо заглядывая в мои глаза, спросил Дарио. «Прости». «Ничего, через пару дней все пройдет. Может, раньше». Коснувшись его нахмуренных густых бровей, ласково улыбнулась я. «Пару дней?» — опешил муж, а я не удержалась, звонко рассмеялась. «Это не так уж и много». Постаралась успокоить его. «Да, придется потерпеть». Криво улыбнулся он, осторожно убирая с моего лица непослушную прядь. Как бы самой на него не наброситься. Какой он красивый и замечательный. Нам нельзя долго лениться. Приподнявшись на локте, Дар заинтересованно посмотрел на простыню, прикрывавшую моё тело. «Гости должны спуститься на завтрак, после чего разъехаться. Нам надлежит присутствовать и пожелать всем доброй дороги». «Да, конечно». Мурлыкнула я, игриво пробежавшись пальцами по его груди, вниз к напряженному торсу. Муж ловко перехватил мои пальчики и прижал к своим губам. «Сама же сказала, нельзя!» Хмыкнул он, сверкая ониксом глаз, и быстро чмокнув меня в кончик носа, встал с кровати. Солнечные лучи высветили его статную широкоплечую фигуру, узкие бедра и длинные крепкие ноги а ямки Венеры на пояснице мужа заставили меня сглотнуть вязкую слюну от накатившего желания. Еще ночью, при свете свечей, я рассмотрела супруга, и меня поразили до глубины души разной толщины белые шрамы на спине и боках и множество колотых некрасиво затянувшихся ран. Как сказал муж, то были отметены от сабель, ножей или плетей. Один раз он был в плену, где его пытали, но говорить на эту тему дальше он не захотел. А я не стала давить. Когда-нибудь он сам мне все расскажет. Всему свое время». Дарио хитро оглянулся, демонстрируя великолепное, словно высеченное из гранита тело, и нисколько не стесняясь своей ноготы. «Я пойду ополоснусь», сказал он и медленно направился в умывальню. Проводив его жадным взором, С тихим стоном откинулась на шуршащей сухой травой подушки и уставилась на тёмные деревянные перекрытия потолка. «Госпожа!» В дверь стукнули, и тут же в проём просунулась любопытная мордочка Эмилии. «Дон ещё не ушёл?» «Нет», — качнула головой. «Но ты уже можешь сбегать на кухню, распорядиться, чтобы подогрели воду. Хочу помыться в лохании». «Будет сделано. Там ещё лекарь городской приехал». «Он пока у сеньорины Паолы, потом зайдет к Дону Луиджи, а после его пригласили на завтрак, затем он осмотрит и вас». Быстро-быстро щебетала она, все еще находясь в дверях. «Понятно». Мечтательно вздохнула я, откидываясь на подушки и глядя на розовеющее рассветное небо в распахнутом окне. Думала я совсем о другом, заново смакуя невероятную брачную ночь. Помощница тут же заметила перемену в моем настроении и кинула на меня полный любопытства взгляд. На её хорошеньком личике мелькнуло желание завалить меня всякими вопросами. Но усилием воли она всё же смогла сдержаться и отправилась выполнять поручение. Дверца ванной комнаты тихо хлопнула, вырывая меня из мечтательно-созерцательного состояния. Дарью шагал, шлёпая босыми ногами по полу. Волосы его были влажными. Грудь и плечи он вытирал отрезком ткани а его бёдра прикрывала чистая простынь. В умывальне есть вторая дверь для слуг. Именно через неё они заходят, чтобы очистить ночную вазу и при необходимости налить в лохань воды, для того, чтобы господа могли помыться полностью. Дверца с первого взгляда неприметная. Предупреждаю, чтобы не пугалась, когда вдруг услышишь с той стороны звуки. Если хочешь, чтобы никто не беспокоил, просто задвигай щеколду. Говорил он а я снова им залюбовалась. «Что такое?» Замер он, глядя на мое раскрасневшееся лицо. «Тебе кто-нибудь говорил, какой ты красивый?» «Нет». По-мальчишески широко улыбнулся он, сверкнув ровными крепкими зубами. «Ты первая». «Ну так знай». Подмигнув ему, я села и свесила ноги с кровати, сладко потянулась, разминая затекшие мышцы. «Ты очень...» «Просто бессовестно, какой красивый!» «Будешь ревновать?» «Ну вот как он быстро так двигается?» Дарья уловко подхватил меня на руки и закружил по комнате. Я хохоча шутливо отбивалась и была абсолютно совершенно счастлива. «Господин!» В дверь стукнули, и дар быстро опустил меня вниз. Я шмыгнула к кровати, подняла свою сорочку и спорой ее натянула. Дверь отворилась, и внутрь вошла Эми, неся в руках большой и явно тяжелый поднос. Супруг подошел к ней и, ловко забрав увесистую поклажу, обратился со словами. «Эмилия, подготовь лохань госпожи». Сам отнес к столу перекус. «Уже почти все готово, дон Расселини». Кротко присела в книгсоне девушка. Ее щеки и шею залил красный румянец. Она старалась не смотреть на Дарио и буквально прикипела взором к циновке на полу. «Ты пока поешь?» – погладила я мужа по спине. Не сдержалась и прижала щекой к его упругой загорелой коже. «А я быстро приведу себя в порядок». «Хорошо». Он резко обернулся и прижал меня к себе. Эмми тем временем уже скрылась в умывальне и чем-то там забринчала. С трудом оторвавшись от дара, подошла к комоду, на крышке которого разложенным с вечера лежало платье для сегодняшнего праздничного завтрака. Бледно-бледно-зеленоватая, привычно с завышенной талией, высоким воротником и нижней легкой сорочкой. Чулки тут не носили, только страшные панталоны из серой плотной ткани на завязочках. Пора, Роза, пора взяться за устройство комфорта для себя любимой. Глаза боятся, как говорится, а руки делают. Оставив супруга одного, вошла в умывальню и сложив чистую одежду на узкий стул, С помощью Эмми забралась в теплую воду. «Грязную воду сменили», — доложила она. «Быстро, однако», — хмыкнула я, откидывая голову на деревянный бортик. Лохань была приятно вместительной, правда, ноги все равно не вытянуть. Но это такая ерунда, что я решила не заморачиваться. В этом большом, по сути, тазу было гораздо комфортнее, чем в бочке. Быстро помывшись, закрутила волосы в холщовое полотенце вышатая красными нитями по краю, а тело насухо растерло чистой простыней. «Пока вас не будет, приберусь в опочивальне», щебетала помощница. «Сменю постельное за стилю новым» и многозначительный взгляд в мою сторону. Я промолчала, лишь слегка улыбнулась. Стоило нам с даром спуститься к праздничному завтраку в большую обеденную залу, как те же музыканты вполне бодро заиграли веселую мелодию. Гости снова запели. Кто-то был весьма помятым и еле-еле держал глаза открытыми, представляя, насколько допоздна продлилось празднование. Приятная у них тут свадебная традиция – здравницы и днем, и ночью. Мне очень нравится. На завтрак подали рыбу, кашу на козьем молоке, странного вида терпко пахнущий сыр, соленые маслины и оливки. Много спелого винограда и вина, разведенного водой. Хлеб и зелень. Просто и вкусно. Я поела с удовольствием, слушая бренчание музыкантов. Один из них даже спел две баллады о каком-то рыцаре и принцессе. Сюжет чем-то напоминал шекспировских Ромео и Джульетту. Печальная любовная линия. Кто-то из женщин по-настоящему прослезился. После завтрака гости засобирались по домам. Мы провожали всех, стоя у парадного входа. В итоге из гостей в поместье остались только мой отец с мачехой, который отправится в путь чуть позже, сразу же после осмотра городского эскулапа. Лекарю было около 40-45 лет, среднего роста и субтильного телосложения, одет в почти белый камзол, рубаху и светлые же брюки, черная шляпа, которую он держал в узкой ладони, и ясные голубые глаза, смотревшие на меня проницательно. Прямой тонкий нос и козлиная оборотка. Ему бы пенсне, и будет вылитый молодой доктор Айболит. Кожаный чемоданчик трапециевидной формы на необычном замке. Таких я тут еще не видела. Довершал образ скорее Франта, нежели человека медицины. Сеньор Эогенио Бьянчи мне понравился. Мужчина неспешно подошел к столу, открыл чемоданчик, взял какой-то кувшинчик, плеснув на руки, растер ладони. По помещению разнесся острый знакомый до боли аромат и только после этого подошел ко мне. «Госпожа Растелений, прошу вас, присядьте, мне нужно осмотреть вашу голову». «Где ссадина?» «Тут? Так, хорошо. Постарайтесь не шевелиться». Мужчина приподнял прядь моих волос, там, где была уже практически зажившая ссадина и отсутствовала шишка. «Вот так больно?» Доктор мягко надавил на затылок. Я поморщилась. «Неприятно, но терпимо». Он еще некоторое время исследовал рассеченную кожу. «Все неплохо зажило, Дона Роза. В итоге вынес вердикт Эугенио. Вам повезло. Мне рассказали, как именно и куда вы упали с лошади. Обычно после такого люди остаются либо неподвижными лежачими, либо погибают». Я повернулась к доктору и поинтересовалась. «Вот только я ничего не помню. Как с этим быть?» Подобный вопрос должен был прозвучать, ведь кроме меня и Эскулапа в комнате присутствовали практически все родственники, за исключением Рассилии старшего «У вас сотрясение головы, потеря памяти. В вашем случае временное. Не волнуйтесь, хорошо питайтесь, гуляйте на свежем воздухе, и воспоминания непременно воротятся». Доктор подошел к своему чемоданчику, захлопнул его и повернулся к домочадцам. «Следуйте моим рекомендациям и будьте здоровы!» Спокойно улыбнулся он. «Синьор Бьянчи, позвольте проводить вас!» Мой отец был очень доволен осмотром и сиял от радости. «Нам повезло, что сеньор Эогенио живет в соседнем городе!» Хмыкнул Жакоб, вернувшись. «Очень хороший лекарь, говорят. Если он принимает роды, то ни одна роженица не умирает. Я вот хочу пригласить его в наш дом к родам Паолы. «Папа!» – обратилась я к нему. «Ты когда уплываешь с торговыми кораблями? Дарио говорит, что опасно это. Пираты, корсары. Мне за тебя тревожно». «Дочка!» Мужчина подошел ко мне и погладил по плечу, как маленькую. нос несколько торговцев, объединившие силы и средства. Считай целая флотилия и охрана соответствующая. Переживать нет смысла». «Выходим в море сразу же, как я вернусь в свое поместье, и постараюсь обернуться аккурат к родам жены». Прощание с Эмилией вышло душещипательным Девушка поедет в обозе отца среди слуг. Ей ведь нужно на родную землю, в деревню, что располагалась недалеко от поместья семьи Ричи. «Дочка, увидимся еще. Жду вас в гости к кристинам моего наследника». Гордо выпить грудь объявил всем отец. Дон Буиджи тоже спустился, чтобы попрощаться и пожелать доброго пути новому родственнику и его жене. Я стояла и смотрела вслед уходящим телегам и крытой карете, в которой ехали Жакоб и Паола. «Все будет хорошо». Приобняв меня за плечи, негромко сказал Дарио. Я прижалась к его теплому боку, находя опору и поддержку рядом с ним. «Да, непременно». Улыбнулась я, смахивая непрошенные слезы. Все же успела прикипеть душой к сеньору Ричи и к моей Эми.